4 июля 1811 года шлюп бросил якорь около Кунашира, и Головнин с семью матросами отправился на берег. Японцы встретили, пригласили русских в крепость, а там неожиданно напали на них, связав, объявили пленниками. Головнин был возмущен. Потом он напишет. От чистого сердца и от желания им добра поехал я к ним в крепость, как друг их. А теперь что они с нами делают? Вскоре русских перевезли на остров Хоккайдо и заключили в тюрьму. Головнина посадили в темную и сырую одиночку. Все предвещало пожизненное заточение. Но случилось по-иному. Среди японцев оказалось немало людей, которые проявляли гуманность к пленникам, всячески старались улучшить их участь. Это отношение простых людей изменило мнение пленников о японцах, вселило в них уверенность, помогло выстоять долгие годы жизни на чужбине. Головнин сумел разглядеть противоречивость, черт характера японцев и в своих записках оказался на высоте положения, не поддался эмоциям, а отразил реальное состояние дел. Американский историк ленсон с восхищением пишет о поведении командира русского шлюпа Диана, сумевшего остаться дружественным к японцам, несмотря на все свои страдания и лишения. Величие Головнина заключается не в пребывании в плену и освобождении, а в том, что он выдержал свои испытания, не затаив ненависти и будучи в состоянии воздать должное справедливости. Японцы должны быть благодарны Головнину за ту рекламу, которую он создал им в своих записках. Долгие годы книга оставалась своеобразной визитной карточкой, создававшей у европейцев благоприятное впечатление о таинственной стране восходящего солнца. «Что японцы умны и проницательны, — писал Головнин, — сие доказывается всеми их поступками в отношении к иностранцам и во внутреннем правлении государству Честность всего народа мы имели случай испытать много раз, равным образом уверились, по опыту и в сострадательности их к несчастьям ближнего. Гостеприимство их испытали и сами католики, которые впоследствии столь исправно им отплатили за оное и даже вдобавок оклеветали их перед светом. В середине прошлого века записки Головнина пробудили у известного русского писателя Гончарова желание совершить путешествие в Японию. Путешествие писателя состоялось на военном фрегате Паллада, который под командованием адмирала Путятина возглавил специальную морскую миссию по подготовке почвы для заключения русско-японского договора о торговле и границах. Гончаров, официально исполнявший должность секретаря при адмирале, был летописцем морского похода, отраженного потом в очерках фрегат Паллада. Важное место в этих очерках занимают две больших главы «Русские в Японии» в конце 1853 и в начале 1854 годов. Путешествие в далекую Азию началось из Кронштадта. Японские острова показались на горизонте только через 10 месяцев утомительного плавания. Гончаров пишет.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 смеется над нашими попытками просветить ее и внутренние произвольные законы своего муравейника противопоставить и естественному, и народному, и всяким европейским правам, и всякой неправде. Первое знакомство с японцами ошеломило Гончарова. Он увидел людей, взращенных совершенно иной культурой. Удивительным был не их говор